Одно из важнейших обязанностей комиссаров составляло наблюдение за политической благонадёжностью штабов и командного состава. Демократический режим, пожалуй, превзошёл самодержавный не году Единиц, и тут же хвастает, как ловко его штаб перехватывал и передавал ему шифрованную переписку комиссаров с Петрограда. Присматривать за монархистами и крепостниками Что может быть возмутительнее? Иное дело воровать переписку комиссаров с правительством. Но ну, как бы ни обстояло с моралью внутренних отношений правящего аппарата армии, выступает с полной ясностью. Обе стороны боятся друг друга и враждебность ледят друг за другом. Их связывает только общий страх перед солдатами. Сами генералы и адмиралы какобы бы ни были их дальнейшие надежды и планы, ясно видели, что без демократического прикрытия им не здобовать. Положение о комитетах в оплоте было выработано Колчаком. Он рассчитывал в будущем задушить их, но так как сегодня нельзя было шагу ступить без комитетов, то Колчак ходатайствовал перед штабкой об их утверждении. Подобным же образом Генерал Марков, один из будущих белых полководцев, послал в начале апреля в министерство проект института комиссаров для проверки лояльности командного состава. Так рисковые законы армии, то есть традиции военного бюрократизма, ломались как соломенки под напором революции. Солдаты подходили к комитетам с противоположного конца. и сплачивались вокруг них против командного состава. И хотя комитеты защищали командиров от солдат, но только до известного предела положение офицера, пришедшего в столкновение с комитетом, становилось невыносимым. Так складывалось неписанное право смещения солдатами начальников. На Западном фронте, по словам Веникина, к июлю месяцу Ушло до 60 старых начальников, от командира корпуса до командира полка. Подобные же смещения происходили и внутри полков. Страница 280. Тем временем шла кропотливая канцелярская работа в военном министерстве, в исполкоме, в контактных заседаниях, имевшей задачи создать разумные формы отношений в армии и поднять авторитет начальников, сведя армейские комитеты к автостепенной, преимущественно хозяйственной роли. Но пока высокие вожди тенью щетки чистили тень революции, комитеты развернулись в могущественную централизованную систему, восходившую к Петроградскому исполнительному комитету и организационно закреплявшую за ним власть на данной Этой властью исполнительный комитет пользовался, однако, главным образом для того, чтобы через комиссаров и комитеты снова впрячь армию в войну. Солдатам приходилось все чаще задумываться над вопросом, как это так выходит, что избранные ими комитеты говорят часто не то, что думают они, солдаты, а то, что хочет от них солдат начальства.